Глава 39. Замечательно выходит Расскажи еще. Амелия лежала рядом со мной, устроившись на животе, и болтала согнутыми в коленях ножками. Пожалуйста, Карина, расскажи еще. Госпожа Карина, поправила ее няня, бросив на нас очередной неодобрительный взгляд. Точнее, на меня. Своё отношение к тому, что я почти неделю живу в хозяйской спальне, Мария не скрывала. Говорить ничего не решалась, но ей и не нужно было. Интонации и неодобрительных взглядов мне и так хватало. Впрочем, я и сама чувствовала себя неловко. Но герцог был непреклонен. Если по поводу каких-то бытовых вопросов я всегда готова была к спору с ним, то здесь герцог пошел с козырей. Дал слово, что если я буду панькой, то он пойдет на некоторые уступки в плане моего мнения на жизнь его дочери. Пока они заключались лишь в том, что Амелии было позволено навещать меня несколько раз в день. Но и эти незначительные прогулки пошли на пользу ребенку. Она стала активнее, на щечках появился румянец. Периодически я украдкой проверяла ее пульс и засекала время, отслеживая утомляемость девочки. И с каждым днем чувство слабости накатывало на нее все реже. Вчера я даже устроила Амелии небольшую зарядку, сидя на кровати, разумеется. И пусть няня неодобрительно кривила губы. Я видела, как самой девочке понравилось разминать шею и ручки. Хоть какой-то спорт. А дальше? Кто знает? «Госпожа Карина, расскажи еще. «Кажется, я тебе уже рассказала все сказки, которые знаю», — задумалась я. «Мне очень понравилось про чудовище и красавицу», — намекнула девочка, подползая ближе ко мне. «Можно ее? Еще раз. Хорошо. Улыбнувшись, я начала пересказывать ей сюжет всем известной в моем мире сказки. Но мысли были сейчас далеки от сказочных сюжетов. Сегодня тот самый день, когда приговор Аски должны привести в исполнение. Жалела ли я ее? Нет. В конце концов, она пыталась меня убить. Но в то же время что-то внутри меня требовало гуманности, что ли. А с другой стороны, есть вещи гораздо хуже смерти. Например, пожизненное заключение. Особенно в этом мире. Здесь и свободные люди живут в ужасных условиях. Что говорить про темницы? Даже думать про это было страшно. «Маленькая леди, нам пора возвращаться». На середине истории меня перебила Мария, поднимаясь из кресла и с видом палача приближаясь к кровати. Уже Амелия в изумлении обернулась на няню. Но я хочу дождаться папу с Кариной. С госпожой Кариной. В очередной раз напомнила Мария. Его светлость сам зайдет к тебе, когда вернется в замок. Сначала он зайдет к Карине. Не согласилась с ней девочка, при этом лицо ее озарила счастливая улыбка. — Госпоже Карине! — быстро исправившись, она доверительно мне зашептала. — Я его в окошко вижу. Он сначала идет к тебе, а потом ко мне. Вот было бы здорово, если бы мы встречали его вместе. — Здорово! — хрипло выдохнула я в ответ, чувствуя, как в горле образуется ком. — Амелия озвучила это все как факт, без злобы, без намека на детскую ревность. А я даже не задумывалась о том, что Ройт первым делом приходит ко мне, а уже потом. «Господин де Карисель наверняка уже ждет вас, леди», — строго напомнила Мария Амелии про вечернее занятие, и та нехотя слезла с кровати. «Доброго вечера, госпожа Карина». Покосившись на Марию, чинно попрощалась со мной девочка, но не сдержалась и дополнила. «Я еще приду к тебе, и ты сможешь закончить рассказ». «Буду очень ждать тебя, маленькая», — искренне отозвалась я, смотря, как они выходят из спальни. Мысли моментально свернули в сторону герцога. «Зачем я продолжала оставаться в его спальне?» Ведь последние дни чувствую себя прекрасно, и я хотела бы сказать, что дело только в Амелии, но это было не так. Мне нравилось чувствовать заботу Ройда, нравилось ловить на себе его взгляды, нравилось просыпаться среди ночи и интуитивно осознавать, что он был здесь, стоял у кровати и смотрел. «Я сошла с ума», — прошептала я, уходя с головой под одеяло, пытаясь спрятаться от собственных чувств. «Скорее влюбилась», — прокомментировал Миллилитр, появляясь на подушке и пытаясь залезть ко мне. «Но одно другому не мешает». «Мил», — недовольно протянула я, скидывая одеяло, и с укором посмотрела на мыша. «Что?» Самым невозмутимым видом, плюхнувшись попой на подушку, он похлопал лапкой мне по лбу. «Глупо отрицать очевидное. Тем более, если чувства взаимные». «Много ли ты знаешь о чувствах?» — прошептал и отвернувшись от мышонка. «А я на редкость наблюдательный». Мил положил лапки мне на голову и перевесился вперед, заглядывая мне в глаза. «Герцог отдал тебе свою спальню, мог спать где угодно и даже с кем угодно!» Протянул он с непередаваемыми интонациями. «Но он с тобой всегда то стоит под дверью, то у кровати, а иногда, присев вот сюда, тянет руку к твоему лицу и...» «Прекрати, пожалуйста!» — попросила я, облизнув пересохшие губы. Каждый раз, стоило мне вспомнить наш с Ройдом поцелуй, сердце начинало силой колотиться в груди. Но от слов Мила меня сейчас бросило в жар. Стоило представить, как Ройд склоняется надо мной. Как его рука... «Хватит!» — выдохнула я, скинув себя одеяло и поднялась с кровати. «Эй!» Возмутился мышонок, наблюдая за тем, как я накидываю на ночную сорочку халат и начинаю обыскивать пол в поисках своих тканевых туфелек. «Ты куда?» «В свою комнату», — отчеканила я подрагивающими пальцами, натягивая обувь. «Это все слишком далеко зашло и ни к чему не приведет, понимаешь? Но кто я и кто он?» Это в моем мире не так важно социальное неравенство. А здесь надо приводить в порядок оранжерею, мыло варить. Как-то на ноги вставать в материальном плане. Я... Мил, мне очень нравится Амелия. Она чудесная девочка, которую просто нельзя не полюбить. Но я никогда не стану чем-то большим, чем... Да и герцог не допустит. Может, его и влечет ко мне, но от осознания у меня на глазах выступили слезы. Я не хочу быть просто любовницей хозяина. Пусть между нами лучше вообще ничего не будет, чем так. Миллилитр притих, слушая мою спутанную речь. Лишь когда я подошла к двери и взялась за ручку, он тихо произнес мне в спину. «Ройд тебя не отпустит!» Обернувшись через плечо, я лишь грустно улыбнулась мышонку. «Нельзя отпустить то, чего у тебя нет!» Распахнув дверь, я застыла, смотря на хмуро смотрящего на меня Ройда. «Ты?» — прошептала я. «Твой фамильяр прав, Карина». Тихо произнес он, делая шаг вперед и вынуждая меня отступить обратно в комнату. Кто? Едва слышно выдохнул я, чувствуя, как внутри все обрывается от страха. Твой фамильяр. Повторил герцог, закрывая дверь и проворачивая в замке ключ. Он прав. Я тебя. — Не отпущу.